Вопрос 245. «Как мне быть? Ложусь спать, думаю о сексе, и это меня возбуждает». Одной женщине снится сон, будто она идет по темному переулку, а сзади за ней бежит какой-то мужчина. Она испуганно вбегает в подъезд, мужчина за ней. Он хватает ее и прижимает к стене. «Что вы собираетесь делать?» — восклицает она. решаете сами, мадам, это же ваш сон». Из сновидений старой девы. Не страшно и вполне естественно. Когда наладится половая жизнь, грезы, посещающие вас и мешающие вам, сами уйдут. А пока попробуйте заняться аутогенной тренировкой перед сном. Легли спать, закрыли глаза. Постарайтесь, как бы вы ни устали, вспомнить, проиграть в мельчайших подробностях прошедший день. Прокрутите жизнь одного дня. Как встали какое было настроение, что раздражало и почему, как умывались, готовили завтрак, ели, торопливо или не очень, что именно вы ели, о чем думали, пока ехали на работу или на учебу, кого встретили, какие лица запомнили, к каким выводам пришли. Попробуйте проанализировать ошибки, если они были. Вспомните, что читали, что смотрели в интернете, по телевизору, в кино, в театре. Поставьте себе оценку за проведенный день. Только не лукавьте. Не старайтесь выглядеть в собственных закрытых глазах лучше, чем вы есть на самом деле. Если вы научитесь перед сном прокручивать свою жизнь, верно вспоминая все, что произошло, а затем объективно ее оценивать, пользуясь установкой «за все удачи благодарить обстоятельства», а за все неудачи винить только себя, то жизнь ваша пойдет успешнее, включая и секс. Когда проснетесь, скажите себе одну фразу и говорите ее каждое утро. «Начат новый день, и я постараюсь воспользоваться им как подарком судьбы». Поступая так, вы научитесь самокритично относиться к себе и объективно к очередному прожитому вами дню. А жизнь состоит из дней, встреч, в том числе сексуальных, и нам дается возможность сделать немало доброго и хорошего.